Глава шестьсот двадцатая «Расскажи Роланду Уимблдону о нашей цели, правду о битвах божественной воли за все эти четыреста лет и о секрете церкви. Нет, я имею в виду секрет союза ведьм», — прямо сказала Изабелла. Поскольку Зеро стала папой, все очищенные ведьмы, принадлежавшие к храму секретной зоны, могли прийти в эту библиотеку и узнать истинные факты о битвах божественной воли. «А что, если он нам не поверит?» «Поверит? Приведи его в комнату иллюзий в зеркальной церкви. Он поверит всему, что мы говорим. Или он сочтет это хитростью ведьм?» «Ты уверена, что как только он узнает правду о союзе, он посвятит все свое время борьбе с демонами?» — медленно спросила Заро. Изабелла была ошеломлена. Она открыла рот, но ничего не сказала. «Мы обе очень хорошо знаем этих аристократов. Их больше всего интересует расширение своих земель, увеличение их богатства и радости их жизни». Возможно, они приведут своих людей на борьбу с демонами, когда появится кровавая луна. Но как ты можешь быть уверена, что Дэнди-принц будет сражаться до смерти, столкнувшись с неблагоприятным прогнозом? Заров взяла руки Изабеллы и пошла с ней к круглому столу, продолжая. Изабелла. Он просто хрупкий, слабый, смертный. Его жизнь коротка, и его сила воли со временем ослабнет. Обычная чума холода может легко прикончить его. Даже если он и поверит нам и решит вместе с объединением бороться против демонов, рискуя жизнью, никто не может обещать, что его люди и преемники будут продолжать делать то же самое. Готовы ли они отказаться от всех своих удобств, объединить все ресурсы, чтобы бороться в такой бесконечной жестокой войне. Только церковь может это сделать, так как наши верующие имеют сильную веру в божеств и в нас. По крайней мере, мы должны сначала послать посланника, чтобы поговорить с ним. Заропа качала головой и сказала. Переговоры не могут решить такие проблемы. Поглощение Роланда действительно приведет к огромным потерям для Гермеса, но уступка светскому лорду также разрушит веру людей в церковь и уничтожит святой город. Роланд не пощадит нас или нашу армию божественной кары, чтобы не мешать стабилизации собственной организации ведьм». «Эти два выбора не очень различны с точки зрения результата. Учитывая это, почему ты надеешься на смертного человека?» Изабелла колебалась. Она понимала аргументы ро. Борьба с принцем, вероятно, привела бы к проигрышу. Но если они сдадутся, это не помешает Роланду отомстить за своих ведьм. «Если бы он это сделал, церковь заплатила бы высокую цену, и все вернулось бы к началу». Зеро продолжала говорить, «Знание об оружии не является исключительным знанием смертного, но у смертного никогда не может быть такого тела, как у ведьмы. Выигрывая битву душ, я получаю знания своих оппонентов» и продолжительность жизни. Я останусь энергичной и решительной на всю жизнь, и я смогу помешать последующим поколениям разрушить плоды наших усилий, как бы долго не продлилась битва божественной воли. В последние двести лет я была свидетелем того, как слишком много талантливых людей было поглощено временем, Какими бы смелыми и блестящими они не были в молодости, в конечном итоге они становились пылью. Этот факт сам по себе говорит о том, что я намного лучше его. Но, и самое главное, я избрана богами, Изабелла. Кем бы ни был мой оппонент, я никогда не проигрывала битву. Тысячи душ, поглощенных мной, могут быть тому свидетелями». Зеро подчеркивала этот факт, с которым не поспоришь. Изабелла тяжело вздохнула. Она была убеждена. «Ну и каков твой план? Если мы не сможем приблизиться к нему, я не смогу устранить эффект камня божественной кары для тебя. Не забывай о сигилах высшего уровня, которые оставил союз», — ответила Зеро с усмешкой. «Никто не может использовать божественную волю и бесконечность. Это одноразовые сигилы. Ты уверена, что нужно использовать их для этого?» — спросила Изабелла, нахмурившись. «Они изменят всю ситуацию. Это не пустая трата. Мы не используем их против обычных людей или демонов. Они могут обеспечить нашу победу», — сказала Зеро. — Я исчерпаю всю свою магическую силу. — Это не очень хорошо, — сказала Изабелла, скривившись. Заро кивнула и добавила. — И ты упадешь в обморок, но это не повредит твоему телу. Как только я смогу подойти к Роланду Уимблдону, война закончится. — Если ты проиграешь, нам конец. Зеро оспорила слова Изабеллы, сказав. «Я никогда не проиграю. Когда ты проснешься, ты будешь лежать в спальне собора». С этими словами зерона лила чашку красного чая Изабеллия и успокоила ее. Я знаю, что ты все еще сомневаешься, но не забывай, что я тебя вырастила. Я выбрала тебя очищенной ведьмой для его святейшества О'Брайена после твоего пробуждения, передала тебе знания и научила боевым навыкам. Ты лучше всех знаешь мою силу и мою решимость победить демонов. Вообще говоря, я лучше, чем кто бы то ни было, могу вести людей в предстоящие битвы. Божественной воли». «Хорошо, надеюсь, что будет по-твоему». Изабелла сделала глоток чая и сказала, «Но, согласно книгам, бесконечность на самом деле не безграничен, а магическая сила может оставаться эффективной совсем недолго, когда ты в форме души. Если ты не поймаешь его, у тебя не будет другого шанса. Сначала нам нужно найти его» ответила зарос улыбкой. «Заряд готов! Угол 22, наклон 13. Огонь!» Сразу же после приказа 152 миллиметровая пушка длинной песни, установленная на самой задней части линии огня, выплюнула яркие оранжевые огни и сильный поток воздуха, который поднял грязь и пыль в воздух. Роланд все еще слышал глубокий рев пушки, даже заткнув уши. Солдаты вставали на цыпочки и вытягивали шеи, чтобы посмотреть на далекие горы, но на этот раз они не смогли увидеть падение. — Говорит молния, снаряд приземлился. — Почти в средней части склона. Отчет маленькой девочки донесся до Роланда через сигил молвы. «Хорошо, отметь это место», — ответил Роланд. «Он был занят регулированием стрельбы, внося изменения в два новых смертоносных орудия, и начал он только после того, как все жители хребта Холодного Ветра ушли». Поскольку на то, чтобы построить эти сверхдальние пушки, было потрачено много ресурсов, он не позволил бы своим артиллеристам стрелять после обнаружения противника, тем самым нанося первый в этой эпохе удар за пределами видимости. Роланду было ясно, что он не может полагаться на солдат, чтобы справить угол пушки в соответствии с положением цели, поэтому он использовал этот базовый метод изменения стрельбы. Он записывал точку падения и углы каждого выстрела после того, как снаряд приземлялся на склоне. С этими записями, как только молния обнаружит, что враг вошел в зону поражения пушки, она сообщит номер точки артиллеристам, а затем артиллеристы соответствующим образом отрегулируют пушку и откроют огонь. Этих двух пушек длинной песни было достаточно, чтобы нанести сокрушительный удар по врагу, когда он начнет движение вниз по горе. Глава 621. Бессонная ночь. Это просто воины божественной кары. Железный топор вздохнул. Их можно пассивно атаковать, так как они не смогут увидеть даже тени своих противников. Обычным врагам не удастся пройти по горной тропе, когда по ним открыт огонь. Как свидетель силы Гаубицы, командующий первой армией, естественно, знал удивительный эффект попадания снаряда в плотно сбитый походный взвод. Первый снаряд приземлялся на расстоянии до пяти километров от поля битвы. Враг бежал бы, как безумный, и потратил бы всю свою энергию до начала битвы, или же бесстрашно двигался бы на поле битвы с неполным взводом конечно, наиболее вероятный сценарий, враг разбегался в панике и обращался в бегство, вместо того, чтобы наступать. «К сожалению, врагов, с которыми нам приходится сталкиваться, не назовешь обычными», — улыбнулся Роланд. «Не говоря о том, что у нас лишь ограниченное количество снарядов, иначе мы смогли бы легко уничтожить врага двумя пушками длинной песни». Когда пушки длинной песни стреляли с полным набором боеприпасов, скорость стрельбы достигала восьми выстрелов в минуту. Эффективность этой стрельбы определенно можно было считать абсолютным безумием в эту эпоху. Поскольку алхимик из королевского города вместе с большой группой учеников перебрался в город без зимы, производство двухфазового ракетного топлива неуклонно росло, и количество снарядов стало самым большим ограничением. В настоящее время только Анна могла производить взрыватель, его чрезвычайно точная механическая структура ограничивала производство гаубиц. «Ваше Величество, все двадцать орудий выпустили свои заряды», — сказал командир батальона ВНР после нескольких раундов стрельбы. «Было замечено шесть попаданий, и большинство из них грубо распределены во второй половине горной дороги. Хорошо, на сегодня все», — Роланд кивнул. «Тестовые снаряды нуждались в индивидуальном производстве». Несмотря на то, что он использовал твердые пули, форма и противовесы были точно такими же, как у гранаты с установленным взрывателем. Анна могла справиться с такой изысканной задачей, поэтому она могла бы каждый день тратить определенное количество времени на создание тестовых снарядов для артиллерийского батальона. «Вам нужно пойти посмотреть, что вышло?» — спросил железный топор. — Нет, я отправлюсь в лагерь, а ты продолжай организовывать учения для солдат, — сказал Роланд. — Да, Ваше Величество, — ответил командующий с поклоном. Вернувшись в лагерь, Роланд глубоко вздохнул, откидываясь на кушетку. Он понял, что ему ничего не остается, как ждать. Он сделал все, что мог, остальное могло зависеть только от судьбы. Пять дней назад церковь, наконец, отреагировала. Согласно сообщению Мэгги, городские ворота святого города были открыты, и бесчисленные люди и лошади устремились прочь из города, направляясь к хребту холодного ветра упорядоченным строем. С неба сияющие серебряные доспехи воинов выглядели как река яркого света, проходящего через непреодолимый горный хребет. В то же время шпион из района Старого Святого Города и высокогорья Гермеса прислал секретное письмо, в котором говорилось, что масштаб действия церкви был беспрецедентным. Даже людей в городских действиях стало намного меньше. Очевидно, враг не сидел на месте. Получив новости, Роланд тут же бросился на линию фронта. Его прибытие максимально подняло боевой дух первой армии. Приближалась война, которая определила бы будущее обеих сторон. У него было более четырех тысяч элитных солдат, один взвод рыцарей, предложенный герцогом северного региона, группа быстрого реагирования, состоящая из молнии и мэгги. Наводчик Сильвия, который никогда не промахивался, и боевая ведьма, которая действовала по всему лагерю. Все должно быть полностью готово. Даже движение церкви полностью соответствовало плану битвы советников, да и жители хребта холодного ветра были уже эвакуированы». Таким образом, даже если противник и намеревался использовать таблетки берсерка, он мог рассчитывать только на верующих в святом городе или принудить жителей другого королевства. Все складывалось прекрасно. Однако Роланд был обеспокоен, его волновали очищенные ведьмы. Пока было неизвестно, что они из себя представляют и в каком качестве они вмешаются в эту битву. Чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные атакой противника, ведьмы на фронте должны были быть очень осторожными в течение нескольких дней. Все собрались в зале. Сильвия и Найтингейл оказались в двух разных группах, чтобы по очереди дежурить ночью. Весь лагерь был бы разбужен сиреной эхо, как только стала бы видна магическая реакция. В итоге церковь не предприняла никаких дальнейших действий, кроме отправки солдат, чтобы захватить хребет холодного ветра. Роланд даже не увидел очищенной ведьмы. Он не был уверен, готовит ли враг какой-то хитрый план или не собирается ничего выдумывать и просто планирует разбить его на поле битвы. Во всяком случае, все, что он мог сделать, — это продолжать ждать. Роланд лежал на кровати в вечерние часы. Он не смог заснуть и до тех самых пор, пока яркий лунный свет не пробился через окно и не упал на его постель. Он оделся и вышел из спальни. Найтингейл, которая осталась за пределами дома, сразу же бросилась к нему. «Что-то не так? Не спится?» «Похоже на то. Вероятно, из-за слишком большого количества соломы под простыней». Роланд потер шею и вытащил из одежды колосок. «Кажется, что что-то трется о спину, когда я лежу на ней». «У меня то же самое», — ответила Андре, которая присоединилась к команде полуночников, что дежурила в первой половине ночи. И не говоря уже о большой и неудобной кровати, но та, что есть, должна быть по крайней мере застелена двумя дополнительными слоями шелка. Герцог северного региона слишком скуп. «Дамы и господа, мы на войне, а не на пикнике». Сердито сказала Пепел. «Хорошо, что у нас вообще есть крыша над головой, не будьте так требовательны». «Конечно, для кого-то, у кого толстая и грубая кожа, такие вещи не имеют значения. Это лучше, чем быть слабой и хрупкой. Я думаю, нам нужен будет еще один поединок, чтобы увидеть, кто тут слабый и хрупкий. Узнаем, когда закончим с церковью». Погодите, могу ли я сделать ставку? Шави подняла руку. Найтингейл потянула Роланда в сторону и сказала. Не обращайте на них внимания, так у них каждую ночь. Роланд покачал головой. Я бы не собрал их вместе, если бы знал. Из-за того, что радиус наблюдения Найтингейл был намного меньше, чем у Сильвии, боевая миссия команды полуношников первой половины ночи была передана группе трех игроков в покер. Они вместе с Найтингейл были бы самой сильной атакующей группой. В то время как те, что собирались во второй команде и дежурили во второй половине ночи, были в основном защитниками, участниками этой группы были Агата, Брис и Иффи. Никто не мог заблокировать врага лучше, чем они. «А как насчет других? Могут ли они адаптироваться?» — спросил Роланд. «Сестры из ассоциации не так придирчивы, как вы». Найтингейл моргнула и сказала, они долго жили без приюта и еды в бегах, поэтому могут просто закрыть глаза и спать даже в этой ситуации. Но, ну, похоже, я самый нетерпеливый здесь. Роланд сел на ступеньку и долго молчал, глядя на звезды, и, наконец, сказал, что мы будем делать, когда все это закончится. Найтингейл села рядом с ним и сказала. «Вы нервничаете, не так ли?» Роланд виновато коснулся своего носа. «Я просто что-то расчувствовался». «Если мы не сможем победить церковь», — он подумал, — «будет ли город без зимы продолжать работать в соответствии с нынешним порядком». Будет ли королевство полностью поглощено церковью, или оно вернется на прежний путь, когда аристократы владели всей собственностью? И что насчет Анны и остальных ведьм? Смогут ли они действительно безопасно бежать на спящий остров? Он посвятил себя изменению мира и бессознательно сильно привязался ко всем этим людям. Не волнуйтесь! Найтингейл взяла его за руку и тихо сказала, «Как я уже и говорила, пока я жива, вас никто не тронет». Она промолчала и добавила, не говоря уже о том, что наша история только началась. Глава 622. Языки грома. На следующее утро Роланд получил сообщение от Мэгги, Как только пришел в командный пункт со своим завтраком. — Церковь выдвигается. Угу. Волнение в ее голосе было слышно и через магический камень. Группа покинула хребет холодного ветра и движется вперед к линии обороны. Угу. — Сколько их? — Один, два, три, пять в общей сложности. Роланд, готовившийся к жестокой битве, сел и сказал. — Что? Пять. Они одеты в мерцающие доспехи и высоко держат флаг священного города. Какая показуха! Угу. Мне нужно сообщить наводчикам пушки. А, нет, ты просто продолжай следить за тем, что будет делаться на хребте холодного ветра. Роланд положил хлеб себе в рот, удивляясь. Что задумала церковь? Они, вероятно, идут сюда, чтобы умолять о пощаде? Дернулась Найтингейл. В таком случае церковь вообще не посылала бы армию на хребет холодного ветра. Роланд нахмурился. Спустя полтора дня взвод достиг линии обороны. Священник, возглавлявший войско, утверждал, что они были эмиссарской делегацией, посланной церковью, чтобы встретиться с его величеством Роландом. У них имелось для молодого короля королевства Грейкасл рукописное письмо от верховного понтифика. — Что думаете? — Роланд собрал советников и ведьм. — Может быть, это хитрость очищенных ведьм? — Я хотела бы сразу спросить у вас, — сказала Эдит. — Вы согласитесь на мирные переговоры, если церковь захочет сдаться? Роланд без колебаний отверг эту возможность, только если они расформируют армию божественной кары и предадут всех старших руководителей и тех, кто убивал невинных, суду. Однако я не думаю, что церковь примет такие условия. «Ваша правда», — мгновенно ответила Эдит, — «в таком случае вы не должны встречаться с эмиссарской делегацией, не говоря уже о том, идет ли речь о каком-либо заговоре, переговорный процесс может повлиять на вашу решимость». «Я с этим согласна», — Агата кивнула, — «даже если у этих пятерых и не замечена магическая реакция, способность ведьмы очень странная, никто не может быть уверен в том, что произойдет дальше». «Возможно, нам просто нужно захватить их для допроса и тайно избавиться от них, когда мы узнаем, в чем их главная цель», — предложил железный топор, проведя ребром ладони по горлу. «Ваше Величество, королевство Грейкасл — совсем не город железного песка!» Сэр Алтек быстро вмешался. «Лучше не делать этого. Когда новости об этом распространятся, это испортит вашу репутацию». «Я знаю. Роланд некоторое время размышлял, глядя на железного топора. Попроси их оставить письмо и отправь их в Свояси». «Да, Ваше Величество». Роланд не мог не удивиться, что же написал высший правитель Гермеса, это будет совет или побуждение? После нескольких проверок от Сильвии и Агаты рукописное письмо папы святого города наконец дошло до Роланда. Открыв изысканный конверт, он обнаружил, на удивление, изящный почерк, и содержание письма удивило Роланда. Папа искренне описал происхождение и цели церкви и раскрыл существование великого врага человечества, демонов. Если бы Роланд не знал о четырехсотлетней тайне, то, вероятно, содержание этого письма было бы достаточно, чтобы смутить его и сбить с толку. Это стратегия противника? Запутать противника, рассказывая древние предания, чтобы мирные переговоры казались искренними? В результате, после возвращения первого взвода, хребет холодного ветра отправил еще один взвод солдат, их тоже было пять. Разумеется, Роланд не встречался и с ними, а попросил их просто оставить письмо». На этот раз содержание письма было более глубоким, там упоминалась битва божественной воли и краткое описание союза до того, как была сформирована церковь. Папа считал, что битва раз в четыреста лет, что вовлекает разные расы, есть испытание человечества, неспосланное божествами. Роланд пренебрег этой идеей, но почувствовал легкое беспокойство в своем сердце. Хребет холодного ветра в течение недели после этого постоянно делегировал несколько человек, отправляя рукописные письма папы в батальон фронта. Письма не раскрывали слишком много новой информации и становились все короче и короче. Роланд просто закрыл глаза на предложение объединить усилия обеих сторон, чтобы противостоять демонам, которое было написано на обороте письма. Когда прибыли горячие летние дни, церковь прекратила посылать посланников. На этот раз враг привел все свои силы. «Это молния! Враг вошел в девятую зону! Повторяю, враг вошел в девятую зону!» Услышав голос, который вышел из сидила, кошачий коготь нервно перелистал буклет в руках. «Девятое, девятое!» «Быстрее!» — Родни крикнул. «Снаряд уже готов!» «Я и так на максимуме скорости!» Кошачий коготь крикнул. «Нашел! Угол двадцать шесть, наклон пятнадцать!» Нильс быстро повернул ручку. «Двадцать шесть, пятнадцать, готово!» «Готов открыть огонь!» Кошачий коготь быстро закрыл уши, услышав приказ. Огонь! Джоб быстро потянул фитильный замок, и 152-миллиметровая пушка длинной песни мгновенно издала волнующий рев, выпуская звуковую волну, смешанную с воздушным потоком, дующим в лицо. Кошачий коготь, как будто получил удар молотом в грудь, вся его кровь забурлила он чувствовал, как земля под ногами начала дрожать под действием огромной отдачи. «Вот это сила!» — подумал кошачий коготь. «Пушка длинной песни — это оружие, которое больше подходит для мужчин, нежели эти металлические трубки в двенадцать футов». Единственное сожаление заключалось в том, что он не мог увидеть сцену приземления снаряда. Действуя смело, кошачий коготь подошел к магическому камню в руке Ливс и спросил. Э, — Мисс Молния, мы попали в цель? — «О Да, отличный выстрел, — ответила маленькая девочка. По сравнению с тыловыми наводчиками пушки, Молния и Мэгги могли непосредственно наблюдать за движением противника и тем, как они принимали удары. Молния находилась на абсолютно безопасной высоте и смотрела вниз с помощью подзорной трубы в руке. Она поняла, что снаряд гаубицы упал в западную область девятой зоны, отклонившись примерно на четыре метра от предполагаемой точки падения. Вероятно, это было связано с изменением ветра. Однако фактический эффект был не таким уж и плохим, Могучая армия церкви заполнила всю горную тропу. Учитывая это, алый цветок расцвел сразу же, как только снаряд пал на головы солдат. Этот выстрел был похож на предыдущий. Она не могла видеть весь процесс полета снаряда до самого его приземления. Но первое, что бросилось ей в глаза, — это темно-красный свет, сопровождаемый столпом пыли и гравием, и мимолетная рябь, распространяющаяся от вспышки, оставляющая следы пыли. Звук взрыва не был слышен до поры до времени, как если бы звук и свет вырывались не одновременно. Когда дым развеялся, точка падения снаряда оставалась сожженной черной меткой, и вокруг нее был отвратительный беспорядок из мертвых тел. Повсюду можно было увидеть оторванные конечности, а липкая кровь и органы окрасили блестящие доспехи в оттенки ярко-красного цвета. Воины-судей вдали выглядели совершенно иначе, и хотя на их телах не было никаких явных ранений, они все же выплевывали кровь и падали на землю. Некоторые из них могли пройти несколько метров, прежде чем упасть, и из-за их неровной походки они выглядели как пьяные. Один лишь выстрел мог привести к тому, что церковь потеряет за раз почти пятьдесят человек». Молния радостно потрясла кулаком и сказала, — Вы это заслужили. Она перевела взгляд на следующую зону обстрела. — Внимание! Враг проходит через двенадцатую зону. Пожалуйста, стреляйте, повторяю. Пожалуйста, стреляйте. Глава шестьсот двадцать Смертоносная битва. Под обстрелом артиллерии войска церкви погрузились в хаос и постепенно рушили строй, а воины божественной кары, которые не были затронуты, ускорили свое продвижение и оставили армию судей позади. Внезапно молния заметила странную сцену. Всадник, одетый как священник, сияющий желтым светом, быстро пересек ухабистую дорогу на холме сзади и стабилизировал разрозненную армию. Армия продолжала движение под руководством всадника. На этот раз вместо того, чтобы выстраиваться в упорядоченные ряды, они были рассеяны так, чтобы последующие снаряды не смогли добиться значительных результатов. Это была очищенная ведьма. Молния готовилась направить две пушки, чтобы атаковать район, где скоро пройдет очищенная ведьма церкви, когда услышала крик Мэгги «Берегись!». Молния внезапно потянула ее более чем на десять метров вверх, прежде чем рой саранчи прошел под ее ногами, как коричневое облако. После того, как они не попали в цель, насекомые объединились, чтобы сформировать смутный вид человека. — Прогнившие ублюдки! Как вы смеете идти против церкви? Отправляйтесь к черту! Мэгги, продолжай руководить пушками, молния направила свой пистолет на Рой и сказала, «Убийство своих радует тебя! Сдохни!» Дэнни заметил врагов. На этот раз у него было гораздо больше воинов, чем раньше. Туманные горы были покрыты блеском доспехов. Воины божественной кары не использовали тактику медленного продвижения вперед, прикрывшись щитами, а скорее с самого начала бросились в атаку на полной скорости. Глядя на океан мчащихся врагов, он чувствовал их великий импульс, Его потные ладони сделали оружие липким. Он видел эту сцену только на стене во время демонических месяцев, когда тысячи демонических зверей, не боясь смерти, безумно рвались к стенам. Все, что вставало на их пути, было беспощадно разорвано. И вот теперь первая армия столкнулась с врагами, более могущественными, чем демонические звери. Но Денни этого не боялся. Демонические твари не смогли сломать ту низкую каменную стену, над которой сражалась милиция, и теперь корпус церкви был забаррикадирован защитой самой первой армии плоти. Более того, сразу за ними была женщина, которую он хотел защитить». Когда Дэнни утром вошел в окопы, он увидел знакомую фигуру в зеленом, она обернулась и улыбнулась ему. Несмотря на то, что это была лишь улыбка из вежливости, это улыбающееся лицо все еще напоминало цветущий бутон цветка, укоренившийся в его сердце. Он никогда не подумал бы, что она придет с Роландом на это поле битвы. В любом случае, он не позволил бы врагу прорваться через линию обороны. Жаль, что лорд «Железный топор» изгнал его из команды снайперов после того, как он нарушил воинскую дисциплину. Если бы его оружие не было заменено, он бы пручил эту армию божественной кары как следует. «Они пересекли трехсотметровую линию», — сообщил Молт. «Копья!» — «Вижу». Дэнни похлопал паренька по голове. «Береги себя». Молд, который пал жертвой своих действий после того, как его раны зажили, был понижен до обычного стрелка. Однако, поскольку он был соучастником, а не зачинщиком, главнокомандующий был снисходителен и лишил его лишь месячной зарплаты. Правда была в том, что на этот раз наступательный порыв противника был настолько быстрым, что четыре пулеметных форта не смогли полностью подавить армию Божественной Кары. По мере того, как пыль от движения армии Божественной Кары и дым артиллерии наполняли воздух, появилось несколько лазеек в сети огня. Солдаты армии Божественной Кары, которые бросились вперед, пересекли красную предупредительную линию пехоты. — Двести метров! Бросают копья! Ложись! Ложись! Из траншеи раздавались непрерывные крики. Дэнни выпустил все пять пуль, а затем упал на землю, перезаряжая. После атаки копий он встал и потянул курок, стреляя в ближайшего врага. На этом расстоянии винтовки были такими же мощными, как и новое оружие. Дэнни почти мог разглядеть каменные лица воинов божественной кары, которые выглядели так, будто окружающие пушки и стрельба не имели к ним никакого отношения. Воин божественной кары не останавливался, заливая все вокруг синей кровью, пока пуля не проникла в его грудь или шею, взрывая его голову. Все больше и больше врагов пересекали линию огня, и Денни быстро использовал три предварительно подготовленных картриджа с патронами. Согласно заранее определенному плану, он быстро отправился во вторую траншею. Как только он вошел в траншею и увидел своих товарищей по команде, с неба упала черная тень. Внезапно один воин божественной кары вскочил и пересек колючую проволоку перед траншеей, размахивая большим мечом, чтобы разрубить первого встречного. «Беги!» — Дэнни поймал Молта, что был позади него, и притянул его к своей груди. Раздался грохот. Дэнни вдруг почувствовал, что его рука онемела и упала. Когда он открыл глаза, у молта, который был в его руках, была рана на поясе. Молт наблюдал за ним, раскрыв рот. Он выплюнул кровь, но больше не мог говорить. Дэнни почувствовал жужжание в голове и закричал. Но воин божественной кары уже бросился на него». Руки Денни были отрублены, его лицо было почти разрублено воином божественной кары. Внезапно Денни увидел грубый клинок, запятнанный кровью. Как только он подумал, что вот-вот умрет, в его глазах вспыхнул еще один холодный свет. Два меча столкнулись, и оружие воина божественной кары было отброшено на землю. Над туннелем появилась женщина, внушительная как гора, с длинным черным конским хвостом, свисавшим до пояса, и глазами, сверкающими золотым светом. Воин божественной кары, который потерял свои мечи, не дрогнул и бросился на нее. В следующее мгновение он упал на землю мертвым. Без какого-либо сопротивления его голова была раздавлена сине белая смесь плеснула в лицо Денни. «Уходите!» Она взглянула на испуганных солдат и холодно выплюнула свои слова, прежде чем приступить к двум другим воинам божественной кары, что бросились к ним. «Этот парень ранен! Вытащите его отсюда!» «Только смолтом!» — хрипло сказал Денни, обнимая паренька тем, что осталось от его рук. — Он мертв! — кто-то крикнул. — Ты хочешь нас всех погубить! Товарищи позади него схватили его отрубленные руки и потянули его к задней части траншеи, пока безжизненный молд постепенно исчезал из поля зрения Денни. Молния на полной скорости подлетела к Рою со спины, нажимая на курок. Она поняла врага. Убийство каждого насекомого в роя было бы трудной задачей, и очищенная ведьма уже потеряла часть силы, к тому же Мэгги превратилась в естественного врага саранчи — ласточку. Мэгги продолжала удерживать рой и собрала его в шар, прежде чем вытащить пистолет и выстрелить. Наконец до ее ушей дошли злые проклятия, а затем рев. Очищенной ведьме недолго осталось. Когда молния уже собиралась отступить и перезаряжать, саранча внезапно обернулась и бросилась к земле. «Мэгги!» — крикнула маленькая девочка. «Ух!» — птица сложила крылья и набросилась на рой внизу своим свирепо-оскаленным ртом. «Что это? Это невозможно!» Звук саранчи превратился в крик. Рой хотел повернуться, чтобы убежать, но было уже слишком поздно. Мэгги легко проглотила Рой и дважды чавкнула. «Ужасно!» Молния пожала плечами и засунула свой пистолет за пояс, потому что они не жареные и не приправленные. И только теперь она заметила, что на ее теле были пятна крови. Во время первых столкновений она несколько раз вступала в контакт с Роем, а зубы этой саранчи были похожи на жесткие зубья терки. Если бы на ее месте были обычные люди, возможно, им было бы нелегко избежать этой атаки. Глядя на лагерь, покрытый ямами и трупами, молния глубоко вздохнула. — Направлять артиллерию больше не нужно. Давай поддержим его величество. —